Стивен Кинг Сорняк Джорди Верилл жил у ручья Блуберт. Когда метеорит прочертил на небе огненную линию и упал на восточном берегу ручья, Джорди был один. Смеркалось. Восточная часть небосклона еще светилась пурпуром, а западная уже погрузилась во тьму, в которой точно драгоценный камень размером с монету в два пенни сияла Венера. Было 4 июля, после возни с кленовым сиропом Джорди хотел отправиться в город и поглазеть на настоящий фейерверк. Но развитие те двухфунтовые заряды, которые планировалось запустить в конце праздника, могут сравниться с метеоритом? Он промчался по небу угрюмым красным плевком, и когда раздался удар, у Джорди задрожали ноги. Он со всей мочи припустил к ручью, сразу смекнув, что к чему, еще до того, как холма красила яркая белая вспышка — «Метеорит». Эти яйца головы из колледжа наверняка прилично за него заплатят. На вершине холма он остановился. Позади Джорди стоял его домик с двумя сараями, впереди, окрашенный заходящим солнцем, бежал извилистый ручей Блуберт. Неподалеку от его берега, там, где в мягкой болотистой почве рос рогоз и копошились мокрицы, виднелся четырехфутовый кратер. Трава на склоне горела. Джорди развернулся и побежал к сараю. Там он взял большое ведро и старую метлу. Из стены сарая торчала ржавая труба с краном на конце. Во всем дворе трава росла только под ней. Земля вокруг была завалена старыми запчастями и больше походила на пустырь. Он наполнил ведро водой и снова побежал к ручью, радуясь, что сумерки выдались безветренными. Иначе у него могли возникнуть большие неприятности, может, даже пришлось бы звонить в добровольную пожарную дружину. Но, коль уж везет, так по-крупному. Огонь хоть и выполз из кратера, разгорался слабо, рисуя на зеленом берегу ручья черный полумесяц. Медленно, без лишних движений, ему уже приходилось бороться с такими пожарами, Джорди обмакнул метлу в воду и принялся тушить огонь. Он переходил из фланга на фланг, и огненное пятно сначала уменьшилось до пяти метров, потом до трех, а потом и вовсе исчезло. Слегка запыхавшись, с саживая бородой на впалых щеках, Джорди обернулся и увидел еще несколько языков пламени, вспыхнувших от искр. Он подошел к каждому и потушил их мокрой метлой. «Так, теперь метеорит». Джорди подошел к кратеру, поднимая ботинками облачка пепла и присел на корточки у самого края. На дне кратера лежал светившийся красно-белым камень размером с волейбольный мяч. Джорди поблагодарил небеса за то, что направили метеорит сюда, в болоте, но не на его поле. Он пнул его ботинком. Круглый булыжник за время своего огненного путешествия из глубин Вселенной на ферму Джорджи Веррила в Нью-Хемпшире, покрывшийся оплавленными морщинами. Джорди взял ведро и вылил на метеорит остатки воды. Раздалось зловещее шипение, поднялся пар. Когда он рассеялся, и Джорди увидел, что случилось, то бросил ведро и хлопнул себя по лбу. «Ну вот, дурацкая твоя голова, все испортил!» Метеорит раскололся пополам. Внутри что-то было. Джордин наклонился и увидел, что из камня высыпалось какое-то белое вещество, похожее на пшеничные хлопья. «Что б тебя!» — пробормотал Джордин. Он опустился на колени и коснулся хлопьев кончиками пальцев. «Елки-модалки!» — он отдернул руку и сунул пальцы в рот. На глазах выступили слезы. «Точно будут волдыри, как пить дать!» Что-то за его спиной взорвалось. Джорди вскочил на ноги, испуганно глядя на небо. Потом он понял, что это. Шутихи, из которых всегда начинался праздничный фейерверк. Он снова наклонился, не обращая внимания на зеленые вспышки. У него тут свои фейерверки. Джорди не был умен. Крестьянское лицо, большие угловатые руки, выдиравшие морковь вместе с сорняками — Но он старался как мог. Чинил машины, продавал дерево, под Рождество возил елки в Бостон. А вот думать ему было сложно. Даже больно. Будто где-то внутри случалось короткое замыкание. Чем сильнее он думал, тем больше ему хотелось лечь, заснуть и напрочь все забыть. Голову Джорди посещали три типа мыслей. Повседневные, что приготовить на ужин, как завести мотор цепным полиспастом, мысли о работе и серьезные мысли. Серьезные мысли — это когда, например, у него сдохли все коровы, и он пытался уговорить мистера Уоррена из банка отсрочить платеж по кредиту. Или когда он в конце месяца выбирал, какие счета нужно оплачивать. Или что делать с этим метеоритом. Он решил, что начать лучше всего с фотографий. Джорди отправился домой, вернулся назад со своим кодуком и сделал две фотографии, штуковины, лежащей на дне кратера. Треснувшие точно яйцо, только вместо желтка наружу высыпались пшеничные хлопья. Она по-прежнему была раскаленной, не дотронуться. «Ничего страшного, пусть лежит. Вдруг он отнесет метеорит в колледж, а там ему скажут, дурацкая твоя голова, ты все испортил, взял и сломал. Да, пусть лежит. Именно так, на его земле». Если кто-нибудь из профессоров попробует стащить метеорит, он натравит на них окружного шерифа. Захотят забрать его, измерить и скормить своим морским свинкам, пусть сначала заплатит «Да», — сказал Джорди, — «двадцать пять баксов или никакого метеорита». Он встал, выпрямившись в полный рост, и выпятил грудь. «Слышите меня? Двадцать пять баксов! Деньги вперед!» Небо отозвалось оглушительными раскатами. Он обернулся, Город озарился яркими вспышками цвета радужной звездной пыли, эхо от пушечных залпов прокатилось по холмам. Финал праздничного шоу. И он впервые за пятнадцать лет не сидит там с хот-догом в одной руке и сахарной ватой в другой. «Неважно!» — крикнул Джорди небесам. «Я видел такой фейерверк, какой Клифф смелся и не снился, прямо тут, на моей земле!» Джорди вернулся домой и собрался уже было отправиться в город, как вспомнил, что аптека из-за праздника не работает. Что ж, с проявкой придется подождать до завтра. Похоже, ему не оставалось ничего другого, как лечь спать. Эта мысль его от чего то расстроила. А что, если ничего не изменилось? И никакое-то невезение. Просто боги удачи, шутки ради, приподняли Джорди за шкирку, помыхали перед носом двадцатью пятью долларами и снова швырнули носом в грязь. конце концов, удача в жизни верила, всегда существовала лишь с приставкой «не». С чего бы ей меняться? Джорди решил еще раз взглянуть на метеорит, почти уверенный в том, что его там уже не будет. Метеорит был на месте, но жар, похоже, превратил пшеничные хлопья в жижу, будто кто-то приготовил овсянку и переборщил с водой. Она просачивалась в почву, И, должно быть, тоже была горячей, там, где огонь выжег на траве черный полумесяц, поднимались струйки пара. В конце концов, он решил забрать половинки метеорита домой, потом передумал. Джорди твердил себе, что в его неуклюжих руках метеорит может развалиться еще сильнее. Твердил себе, что может спалить собственный дом, если эта расплавленная штука прожжет дыру, в чем бы он его ни хранил. Да только он кривил душой. На самом деле, метеорит ему просто не нравился. Долбанная, мерзкая штуковина. Кто узнает где она побывала и что это за белая дрянь внутри. Перед тем, как лечь спать, Джорди скинул сапоги. Он поморщился. Обожженные пальцы жутко болели. На них, разумеется, вскочили волдыри. Что ж, это его не остановит. Завтра он отнесет пленку в проявку, а потом попробует найти кого-нибудь, у кого есть знакомый в колледже. Может, банкир, мистер Уоррен? Но Джорди должен мистеру Уоррену семь сотен, и почти наверняка все, что Джорди получит за метеорит, Уоррен заберет себе. Кто еще? Ладно, он подумает об этом утром. Он расстегнул рубашку левой рукой, потому что правая была не к черту, и снял ее. Потом стянул штаны и теплое белье, которое носил круглый год, пошел в ванную и взял из аптечного шкафчика кукурузный лосьон. Затем помазал жидкостью жемчужного цвета свои болячки на руке, выключил свет и лег в постель. Он долго ворочался, но в конце концов забылся зыбким, тревожным сном. Джорди проснулся на рассвете. Ему было нехорошо. Его лихорадило, в горле пересохло, виски пульсировали. В глазах двоилось. «Господи боже!» — пробормотал он и опустил ноги на пол. Будто гриб подцепил. Хорошо, что у него достаточно рома и мази Викс. Он намажет грудь, завяжет горло полотенцем, немного полежит, посмотрит телек, выпьет немного рома и хорошенько пропотеет. Именно так, — сказал Джорди, — именно он увидел свои пальцы. Истерика прошла лишь несколько минут спустя, и когда он пришел в себя, то обнаружил, что стоит внизу с телефонной трубкой в руке и слушает, как автоответчик говорит ему, что доктор Кондон будет только завтра после обеда. Он оцепенело повесил трубку и снова посмотрел на свои пальцы. Из них росло что-то зеленое. Пальцы больше не болели, они и чесались. Ночью волдыри лопнули, и теперь на подушечках краснели язвы, из которых точно мох... Росло что-то зеленое. Маленькие вьюнки, цветом совсем не похожие на свежую газонную траву. Это был темный, хищный, зеленый цвет. «Это все из-за того, что я трогал метеорит», — подумал он. «Лучше бы я никогда его не видел, лучше бы он упал на чужой земле». Но, как говорил его папочка, хочется да не можется. Он имел то, что имел, и оставалось только успокоиться, сесть и все серьезно обдумать. Пришло время серьезных мыслей. Он должен... Господи, он же протирал глаза. Каждое утро Джорди первым делом протирал глаза, выковыривал Соньки. Черт, да ведь каждый так делает. Левый глаз левой рукой, правый. Он метнулся в гостиную, где на внутренней стенке шкафа висело зеркало. Он вгляделся в свои глаза, смотрел долго, даже оттянул веки левой рукой, чтобы ничего не упустить. Все было в порядке. Разумеется, глаза были испуганными, но, не считая лопнувшего сосуда, это были обычные голубые глаза 46-летнего Джорди Веррила. Слегка близоруки, даже приходилось надевать очки, когда он читал каталоги семян, вестерны Луиса Ламура или грязные книжки, что держал в ящике своего ночного столика. Издав глубокий вздох облегчения, он пошел наверх. Там Джорди аккуратно обмотал пальцы пластырем, израсходовав половину упаковки. На это потребовалось некоторое время. Ему, правше, работать одной левой рукой было непросто. Когда он управился, то понял, что прямо сейчас не сможет остаться наедине с серьезными мыслями. Джорди решил проведать свой метеорит. Когда он перешел на место, то застонал. Просто не смог ничего с собой поделать. Белые хлопья исчезли, пары не было, от выжженной полумесяцем земли не осталось и следа. Теперь там рос темно-зеленый вьюнок, высотой со стриженный газон. Ночью шел дождь, который, должно быть, все только ускорил. От увиденного Джорди пробрала дрожь. Пальцы правой руки безумно чесались. Больше всего на свете ему хотелось развернуться, побежать к сараю, открыть кран, сорвать с руки пластырь и подставить ее под прохладную струю воды. Но от этого будет только хуже. Полюбуйтесь, к чему привел легкий дождик. Джорди подошел чуть ближе к четкой линии, которая отделяла желтую солому от свежих побегов. Он наклонился и рассмотрел их. Никогда раньше он не видел растения, которое росло бы так густо. Даже клевер не шел ни в какое сравнение с этим. Даже практически уткнувшись носом, Джорди не видел земли. Цветом растение напоминало цветущий ухоженный газон, только стебли были не плоскими, а круглыми, и на каждом точно ветви дерева во множестве висели маленькие завитки. Только они были подвижнее веток. На самом деле они напоминали ему руки. Жуткие, зеленые руки, без костей. И вдруг дыхание Джорди перехватило. Если бы кто-нибудь его увидел, то мог бы вспомнить старую присказку — «припал ухом к земле». В данном случае именно так и было. Джорди слышал, как растет эта штука. Почва слабо постанывала, как в болезненном сне. Он слышал, как она шевелится, слышал, как ее пронзает мощная корневая система растения. Галька терлась о гальку, комья земли распадались на части, и среди всех этих звуков был еще один. Шуршание, с которым круглые стебли понемногу пробивались вверх. скрижащущий звук, чем-то похожий на тонкий виск. «Иисус милостивый!» — взвыл Джорди и вскочил на ноги. Он попятился. Не то чтобы его напугал звук растущей травы. Как-то раз, много лет назад, он слышал, как растет кукуруза. Теперь всякие умники твердят, будто это байка для тупиц. Вроде как, если подержать в руках жабу, то покроешься бородавками, от которых можно избавиться, если натереть их ликером. «Только если лето выдастся удачным, жара днем, ливни по ночам, и вправду можно услышать кукурузу. В августе пару ночей». Отец вытащил Джорди прямо из кровати, и они не дыша стояли вместе на заднем крыльце старого дома, он точно слышал этот низкий скрижащущий звук. Он помнил, как низкая красная луна освещала широкие зеленые листья, как старая пугало болталась раскачивалась на заборе, точно жуткое украшение на Хэллоуин. Помнил стрекот сверчков и тот другой звук. Он тогда испугался, хотя отец объяснил ему, что ничего страшного в этом нет. Он здорово тогда испугался, но не так, как сейчас. Этот звук был похож на шепот землетрясения в недрах земли. Оно пробиралось наверх через глубинные породы и разбрасывало в разные стороны вековые булыжники. Еще немного, и тарелки в безумном вальсе полетят с полок, а кофейные кружки рухнут со стойки на линолеум. Это был самый слабый и в то же время самый громкий звук, который он когда-либо слышал. Джорди развернулся и побежал домой. «Умный человек делает что-то, опираясь на факты. Если у умного человека ломается машина, он обращается на станцию обслуживания. Если у него в доме заводятся осы, он вызывает службу дезинсекции. А если умный человек заболевает, он обращается к доктору». Джорди Верилл не был умным человеком. Не то чтобы он был немощным или слабоумным, но победа в своей игре ему точно не светила. Когда Господь раздает пилюли ума, некоторым достается плацебо, и Джорди оказался как раз в их числе. Сложно предугадать, как поведет себя в той или иной ситуации человек, достигший определенного уровня тупости, потому что такой человек сам не знает, какой будет его реакция. То ли обделается, то ли сунет руку под лопасти вентилятора. Джорди не стал звонить другому доктору, даже после ланча, когда он посмотрел в зеркало на задней стенке шкафа в гостиной и увидел, что из его правого глаза растет зеленый венок. В Клифф-Миллс, помимо доктора Кондона, был и другой врач. Но Джорди никогда не обращался к доктору Окли, потому что слышал, будто бы доктор Окли тот еще сукин сын. Доктор Кондон не был похож на сукина сына и нравился Джорди. Кроме того, Окли славился тем, что любил назначать уколы, которых Джорди с детства терпеть не мог. Доктор Кондон больше специализировался на таблетках и чаще всего давал их бесплатно из рекламных образцов. И еще оплата. Говорили, будто бы на стене приемной доктора Окли висит табличка «Если услуги не оплачены авансом, готовьте наличные». Сложное условие для человека со случайными заработками вроде Джорди Веррила, учитывая, каким неурожайным выдался год. А вот доктор Кондон присылал счета только когда вспоминал о них, что случалось довольно редко. Ни одна из этих причин не мешала обратиться к другому доктору, но у Джорди была еще одна такая же сложная, что он никогда бы не смог выразить ее словами. Он вообще не хотел обращаться к доктору, потому что боялся услышать, что с ним что-то не так. «А что, если все так плохо, что доктор Окли решит положить его в больницу?» Он до смерти боялся больницы, потому что стоит там оказаться, и уже вопрос времени, как скоро тебя вынесут оттуда вперед ногами. Он, может, и пошел бы к Окли, если бы автоответчик сказал, что доктор Кондон вернется через неделю. А так нужно лишь подождать до завтра. Делов-то. Он позвонит доктору Кондону и вызовет его на дом, не хватало еще, чтобы все пялились на эту зеленую штуку, которая растет у него из глаза. «Именно так», — прошептал он себе, Так и сделаю. Джорди вернулся к телевизору со стаканом рома в руке. Маленькие зеленые побеги в правом глазу попадали в поле зрения. Они покрывали белок точно мох. В юнке задевали нижнее веко, отчего то жутко чесалось. Глаз, разумеется, в ответ запустил старую добрую систему самоочистки. И вот почему Джорди, будь он умным человеком, помчался бы к доктору Окли так быстро, как только может мчаться его старый додж. Его правый глаз... начал слезиться. Когда начались послеобеденные мыльные оперы, он заснул, в пять часов Джорди проснулся и понял, что ослеп на правый глаз. Он подошел к зеркалу и застонал, его голубой глаз исчез. Вместо него в глазнице колосились зеленые джунгли сорняка. Побеги в юнка сползали вниз по щеке. Он поднял руку, Но вовремя остановился. Нельзя просто так вырвать эту штуку, как полынь с помидорной грядки. Нельзя, потому что глаз все еще где-то там. Правда же? У Джорди вырвался крик, и эхом пронес по дому. Но никто его не услышал, потому что Джорди был один. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким. Было восемь вечера. Он выпил всю бутылку бакарди и все еще был как стеклышко, а ему отчаянно хотелось напиться и вырубиться. Он пошел в туалет, Ром давил на мочевой пузырь и увидел, что зеленая дрянь торчит из его причинного места. Ну, конечно, там же мокро, верно? Всегда остается капля другая, как бы не стряхивал. В туалете у него все получилось, только чесалось и болело так сильно, что он не знал, радоваться этому или нет. Может, в следующий раз не получится? Он завопил, но не от этой мысли. Завопил он потому, что вдруг понял — это штука внутри него. Это в миллион раз хуже, чем летучая мышь, запутавшаяся в его волосах, когда он перекрывал чердак миссис Карвер. Растение почему-то выбрало лучшие его части. Это нечестно. Вообще нечестно. Похоже, старая удача вернулась к Джорди. И эта удача... с приставкой «не». Он заплакал и тут же прекратил, поняв, что от этого зеленая пакость будет расти только быстрее. Ликера у него больше не было. Зато в холодильнике оставалось полбутылки красного вина. Он наполнил стакан и снова уселся перед телевизором, тупо уставившись в экран одним глазом. Он посмотрел на правую руку и увидел, как из-под ткани рубашки тянутся новые ростки. Некоторые проросли прямо сквозь нее. «Я зарастаю», — опустошенно произнес он и снова застонал. От вина Джорди начала клонить в сон, и он задремал. В половине одиннадцатого он проснулся и, поначалу захмелев от всего выпитого, даже не мог вспомнить, что с ним случилось. Насчет одного он был уверен. Во рту стоял забавный привкус, как если бы он ни с того ни с сего наживался травы. Мерзкий привкус, будто... Джорди бросился к зеркалу, высунул язык и снова заорал. Зеленые ростки покрывали его язык, внутреннюю поверхность щек и даже зубы, отчего те выглядели гнилыми. А еще все отчесалось до одыри Он вспомнил, как однажды на оленей охоте ему приспичило по-большому, и его угораздило присесть прямо на ядовитой сумах. «Джорди всегда везет». Та сыпь тоже страшно чесалась, но это было хуже. Настоящий кошмар. Пальцы, глаз, промежность, а теперь еще и рот холодной воды. Мысль была такой четкой и такой твердой, словно и не его собственная. И снова, будто кто-то ему приказывал холодной воды. Он живо представил себе, как наполняет старую ванну на ножках холодной водой, сбрасывает с себя одежду, и прыгает туда, избавляясь от чесотки раз и навсегда. Безумие! Если он так сделает, то эта штука начнет расти везде. Он станет похож на болотное бревно, покрытое мхом. И все же мысль о ванне не уходила. Да, она была безумной, но как же будет здорово, как же здорово просто лечь в холодную воду и чувствовать, как чесотка проходит. Он уже почти было встал с кресла, Но остановился. Зелёные побеги росли из его распухшей правой руки, потёртая коричневая ткань под ними была уже еле различима. Рядом, на столике, там, где стакан Джорди оставил влажное пятно, теперь было зелёное кольцо из стеблей и завитков. Он пошёл на кухню и заглянул в мусорное ведро. Бутылка рома, которую он недавно туда отправил, тоже покрылась зелёными побегами. И банка из-под ананасов рядом с бутылкой рома. И пустая бутылка кетчупа Хайнс рядом с банкой из-под ананасов. Даже его мусор. И тот зарастал. Джорди побежал к телефону, снял трубку, повесил. Кому он собрался звонить? Неужели он и впрямь хочет, чтобы кто-то видел его таким? Он взглянул на свои руки и обнаружил, что его предали даже собственные железы. Рядом с рыжей растительностью на предплечьях росли новые волосы зеленого цвета. «Я превращаюсь в сорняк», — растерянно произнес он и огляделся, будто стены могли дать ему какой-то совет. Стены промолчали, и Джорди снова уселся перед телевизором. Глаз, то, что раньше было глазом, в конце концов его доконал. Было похоже, что чесотка уходит все глубже и глубже в голову, в то же время заползая в ноздри. «Я так больше не могу!» — взревел он. «Иисусе, я не могу!» Он побежал наверх, гротескная, неуклюжая фигура с зелеными руками и кустом, растущим из глаза. Джорди ворвался в ванную, заткнул сливное отверстие и полностью открыл кран с холодной водой. Самодельный водопровод кряхтел и стонал. От звука бегущей воды Джорди в нетерпении трясся. Он сорвал с себя рубашку, не обращая особого внимания на новые побеги, ползущие из пупка, сбросил ботинки, разом стянул теплое белье и трусы. Его бедра были покрыты зеленью. Ростки ее обвивались вокруг волос на лобке. Когда ванна заполнилась на три четверти, Джорди уже не мог себя сдерживать и запрыгнул внутрь. Он словно оказался в раю. Он переворачивался, кувыркался, как зеленый дельфин, заливая пол водой. Он наклонял и поднимал голову, чтобы вода стекала по шее. Он нырял с головой и пускал фонтанчики. И чувствовал, как сорняк, пустивший в нем корни, растет. Чувствовал, как он распространяется с невиданной, ужасающей скоростью. Вскоре после полуночи между фермой Джорди Верилла и ручьем Блуберт вырос бесформенный силуэт. Он стоял и смотрел туда, где меньше тридцати часов назад упал метеорит. Восточное пастбище превратилось в колышущееся море зеленой травы. Она раскинулась на полторы сотни метров вокруг. Стебли у ручья выросли до полуметра, побеги, скручиваясь, двигались почти разумно. В одном месте исчез и сам ручей. Он впадал в зеленое болото и снова возникал пары метров ниже по течению. Полуостров зелени уже сожрал три метра противоположного берега. Фигура, наблюдавшая за всем этим, уже не была Джорди Верилом. Сложно сказать, чем она была. Отчасти человеком. В снеговике ведь тоже есть что-то от человека, верно? Плечи округлились. Вместо головы на них лежал зеленый шар из вьюнков. Шеи не было вовсе. Где-то глубоко внутри всей этой зелени бледным сапфиром сверкал голубой зрачок. Побеги на зеленом поле внезапно взмыли вверх точно тысячи змей из корзин заклинателей и, подрагивая, обратились к фигуре на холме. Побеги на теле фигуры — Ответили тем же. На мгновение Джорди снова обрел людское подобие. Он стал похож на человека, волосы которого встали дыпом. Джорди, чьи мысли покоились под океаном зелени, растущей, как ему казалось, из самой глубины его мозга, понял, что происходит акт телепатии. «Как пища?» «Очень хорошая, питательная». «Он единственная пища». «Нет, пищи много, так говорят его мысли». «У пищи есть имя?» «Два, иногда он зовётся Джорди, иногда она зовётся Клиффс Миллс». «Жорди, Клиффс Миллс, питательно, хорошо». «Его мысли говорят, что он хочет жахнуть, ему можно?» «Что такое жахнуть?» Не знаю какое это дело. Хорошо, не Пусть делает, что хочет. Фигура, точно плохо управляемая марионетка на старых нитках повернулась и побрела назад, к дому. В кухонном свете Джорди выглядел монстром, монстром в прямом смысле, сколь нелепым, столь и ужасным. Он был похож на ходячую живую изгородь. Изгородь Плакала. Плакала без слез, потому что растение безжалостно впитывало всю влагу, какую слабеющий организм еще был способен производить. Но все равно плакала, снимая с крюка над дверью сарая винтовку «Ремингтон-410». Существо приставило винтовку к тому, что когда-то было головой Джорди Веррила, само оно не могло нажать на спусковой крючок, но побеги помогли. Возможно, гадая, станет ли от этого Джорди вкуснее. Они обвили крючок и тянули до тех пор, пока не спустился курок. Осечка. Джорди всегда везет. Каким-то образом существо смогло достать патрона из шкафчика в гостиной, побеги обвили один из них, подняли, опустили в патронник, захлопнули механизм и снова помогли нажать на спусковой крючок. Раздался выстрел. Последней мыслью Джорди Верила стало «Слава Богу, повезло, наконец!» Сорняк добрался до обочины шоссе к рассвету и принялся обвивать указатель Клиффс-Милс три километра. Под легким утренним ветерком стебли шептались и терлись друг от друга. Роса была обильной, и Сорняк ее жадно впитывал. «Джорди!» Хорошая планета, блажная планета, откормленная планета. Клифс Милс. Сорняк потянулся к городу.